умной или суеверной разыскивать дом в котором поселился чужу из царства мин долго не пришлось стоило спросить дорогу и им указали на большое но запущенное особняк особенно впечатляла дыра в крыше черепица вокруг которой стояла дыбом как шерсть на загривке нерадивые хозяева или слуги хозяйственными делами себя не утруждали. Зато повсюду были талисманы, так скверно нарисованные, что Ху Фэй Цинь зачарованно на них уставился, но сколько ни смотрел, так и не смог понять, от чего или для чего они. «Я так думаю», — начал хувэй очень красноречиво выгнув левую бровь и подцепив когтем один из талисманов, свисающих прямо с ветки дерева. «Живут здесь крайне суеверные люди. Предполагается, что это талисман от дурного сглаза». «Но нарисован он так, что скорее нашлёт проклятия чем убережёт от него». «Предполагается?» — переспросил Ху Фэй Цинь и невольно поёжился. О проклятиях он знал не понаслышке. «Люди верят, лисы нет», — объяснил Ху Фэй и подцепил когтем другой талисман. «Это просто разрисованная бумажка. Ты же был бессмертным мастером, должен знать, как это работает». Ху Фэй знал. Талисманы, нарисованные обычными людьми или шарлатанами, были бесполезны и даже опасны, надеяться на них не стоило. Господин с горы талисманы создавать умел, для этого нужно было вложить в кисть духовную силу. И без ошибок писать, — мысленно добавил Ху Фей Цинь, заметив, что на талисмане, который разглядывал Ху Вей, защитный иероглиф написан неправильно. Вряд ли зашито сработало бы, случись что. На камнях, которыми были вымощены внутренние дорожки, виднелись размытые дождем меловые следы. Это мог быть защитный или магический круг, а может и ловушка для духов. К треснутым и поврежденным камням были заботливо приклеены все те же талисманы. Возможно, гадатели пользуются суеверностью хозяина и втюхивают ему всякую дрянь под видом талисманов и амулетов. Ху Фэйцинн больше удивляла, что человек, собравшийся призвать души магическим гуциньем и не погнушавшийся ради достижения собственных целей ограбить монастырь, пусть и чужими руками, вообще может быть суеверен. Вот и боится возмездия, ухмыльнулся Хувэй. А может, нет, категорично сказал Ху -фэй Цинь. По загоревшимся глазам Хувэя он сразу понял, что тот задумал. Но ху не собирался ни запугивать суеверного человека, ни представляться вершителями возмездия. ху Вей досадливо прищёлкнул языком. А ведь такая хорошая идея была. Он до сих пор был разгорячён лисьими играми с бандитами, и его так и подмывало напакостить ещё кому-нибудь. Порядочный лис такой заманчивой возможности не упустил бы. ху Вей так и сказал. К ним вышел старый слуга и приветствовал гостей усталым поклоном. Лицо у него было сморщено и обреченное, как усмирившегося со своей участью человека. Вероятно, старый слуга принял лисов за очередных гадателей, явившихся на клич хозяина дома. «Дядюшка», — вежливо обратился Ху Фэйцинь, — «мы пришли побеседовать с господином Джу». «Младший господин Джу сейчас занят», — сказал старый слуга. а если вы подождете, то он примет вас, когда освободится». «Мы подождем». «А это для чего?» — осведомился Хувей, кивнув на стену дома, сплошь залепленную белыми и жёлтыми талисманами. «В вашем доме обитают злые духи, и вы решили их запечатать внутри, чтобы не разлетелись?» «Наоборот, чтобы не слетелись!» — раздался чей-то голос за их спинами. Они обернулись и увидели хозяина дома. Молодой мужчина в дорогом одеянии цвета фуксии с золотой вышивкой стоял позади них, постукивая об ладонь сложенным веером — которому на плетеном шнуре была прицеплена нефритовая резная подвеска. Глаза у него были полисьи узкие, а подрисованные к нижнему веку темные стрелки вытягивали их еще больше. Но в них не было ни искры безумия, спокойный, внимательный взгляд умудренного жизнью человека, который не вязался ни с его молодостью, ни со щегольством. — Это младший господин Джжу, — представил хозяина дома старый слуга. «А эти благородные господа...» Он споткнулся и посмотрел на лисов, сообразив, что они так и не представились. Хуфай фэйцин вежливо приветствовал хозяина дома и сказал, «Мы путешественники. В змеином котле впервые. Когда мы спросили, кто в городе самый ученый человек, нам сказали разыскать дом господина Чжу, потому что у него великолепная коллекция старых книг, и он разбирается в заклинательстве». Чжу Вансяну эти слова явно польстили. Он слегка покраснел, но возразил. «Люди преувеличивают. Я не заклинатель». «Это мы уже поняли», — ухмыльнулся хувэй за что и получил локтем в бок от Ху Фай Циня. «Но книг у меня много», — продолжал Джо Ван Сян, сделав вид, что не расслышал. и «Если вы захотите что-то узнать, то я с радостью помогу вам. Я прочел их все». «Мы путешествуем по миру в поисках магических артефактов», — сказал Ху Фай Цинь сколь удивительны приписываемые им легенды. — Так вы охотники за сокровищами? — оживился Чжу Вансян. — Нет, скорее паломники, — уклончиво сказал Ху Фэй Цинь. решили отправиться в путешествие, а заодно разузнать, существует ли магия на самом деле. Что-то интересное происходит всегда где-то еще, а не там, где ты живешь. Чжу Вансян, понимающе кивал, слушая его. Ху Фэй Цинь пространно рассуждал об обманутых ожиданиях когда вместо обещанного чуда камня с собачьей головой показывают обыкновенный булыжник, а говорящая статуя оказывается всего лишь улетевшим от хозяина попугаем, свившим себе гнездо в святилище. Хуэй от себя добавил, что скверно тоже надежд не оправдала, и Хуфэй Цинь покраснел. Между тем начал накрапывать дождик, и Джу Ван предложил продолжить беседу в доме за чашкой чая. Старый слуга потащился на кухню, чтобы заварить чай, и Ху Фэй Цинь заметил, что сзади к его одежде тоже прицеплен талисман, что скорее напоминало шутку какого-нибудь озорняка, чем превентивную меру. Вероятно, взгляд Ху Фэй Цинь был красноречив, потому что Чжу Ван Цян тут же объяснил. «Это чтобы злые духи не вселились в лаобо». «Лаобо. Вежливое обращение к старому человеку». «Они уже пытались. Заставляют его говорить, что я тронулся умом». Вот как отозвался хуфэй цинь но я не сумасшедший понизив голос добавил джу вансян я видел, я знаю,